монти Эрничий и Монти-Авсони. Городки, расположенные в этой местности, относятся к числу древнейших в Италии. В их центре обычно красуются циклопические стены, возведенные еще в доримскую эпоху. Наиболее хорошо сохранившаяся и живописная стена такого рода находится в Аллатрии. Город и в наши дни обнесен с одной стороной гигантской стеной протяженностью около двух километров. Второе кольцо стен, имеющих трапециедальную форму, триумфально возвышается на скальной вершине над центром города, выдержанным в готическом стиле. Попасть в дряни Акрополь можно через пять массивных, прекрасно сохранившихся ворот. Самый внушительный среди них – Порто-Ареопаго или Порто-Маджоре, высота которых 4,5 метра, а ширина 2,7 метра. Площадь Акрополя, имеющего яйцеобразную форму, составляет 19 060 квадратных метров, а высота окружающей его каменной стены в отдельных местах достигает 17 метров. Это поистине циклопическая стена своими громадными каменными монолитами поражает воображение даже видавших виды современников. Один только його-восточный угол стены состоит из 14 громадных монолитов и невольно вызывают в памяти ассоциации с постройками в Перу. В глаза сразу же бросаются две особенности, напоминающие мегалитические сооружения доингской эпохи в Южной Америке. Так, например, стены Акрополя-Аллатри можно сравнить с гигантскими крепостными стенами Саксай-Хуамана, Как оказывается, самые крупные каменные блоки нижнего кольца стен Саксая-Хуамана имеют высоту 5 метров, ширину 5 метров и толщину 2,5 метра. Согласно расчетам, их вес составляет примерно 360 тонн. Что соответствует массе широкофюзеляжного аэробуса с полной загрузкой. И тут и там возникает естественный вопрос. Каким образом перевозились эти монолиты? Это наверняка представляло собой сложнейшую техническую задачу даже при использовании тягловых животных. Эти импозантные постройки, простоявшие много тысячелетий, выдержав буйство стихий, ураганы и даже землетрясения, сооружены без цемента глины или любого другого строительного раствора. стыки между блоками и в наши дни настолько плотны, что в них невозможно просунуть лезвие ножа. Грегоровиус с полным основанием писал: увидев и обойдя вдоль и поперек эти титанические черные каменные сооружения, сохранившиеся столь хорошо, будто их возраст исчисляется не многими тысячелетиями, а несколькими годами, я был поражен мощью созидательных сил человека, которая всякий раз изумляет меня при виде римского колизея. Постройки древних обитателей Лациума, вступившего в борьбу против Рима, Сразу же бросается в глаза всякому при виде живописных ландшафтов Чоакьярии. Когда ласковое октябрьское солнце заливает эту местность своим золотистым светом, полюбоваться красотами природы сюда приезжает немало римлян. Для этой дивной поры у них существует даже особое название – Римский Октябрь. Сегодня трудно сказать, не в этом ли заключалась одна из причин, по которой народ герников...